Глава пятая Утро началось просто прекрасно. Тишина, спокойствие и совсем не одетая прекрасная девушка, лежащая рядом и обнимающая меня. Что еще нужно для счастья? Да, думаю, что этого более чем достаточно. Разве что завтрак не помешал бы. Но уж с этим проблем не было. Немного понежившись в кровати, я приступил к подготовке пара движений, и вот уже передо мной появляется небольшой столик, а сверху блюдца, с пышущей жаром выпечкой и горячим шоколадом в термосе. Все же пространственное кольцо невероятный артефакт. Сохраняя состояние предмета, помещенного в него, он позволяет устраивать себе вот такие свежие завтраки, обеды и ужины. А уж чего, чего еды у меня там лежит всегда с запасом. Вот и огни мило дёрнула носиком явно почуяв аромат, исходящий от разливающегося по чашкам горячего шоколада. Открыв глаза и заметив второй такой же столик, что уже ждал ее, медленно стала подниматься с кровати, заодно из -за спадающего одеяла отдавая мне прекрасный обзор. «Ммм, как вкусно пахнет!» — довольно посмотрела она на завтрак, а потом чмокнула меня в щеку. «Спасибо!» «Наслаждайся!» — довольно ухмыльнулся я, принявшись за свой завтрак. Сейчас главное, чтобы шея не учуяла этот аромат, это зная я ее. Ей не важно будет, чем мы тут занимаемся, главное забрать вкусняшку. И не важно, что в ее пространственном кольце сейчас лежит все то же самое. Инстинкты иногда просто ведут ее к еде, и с этим ничего не поделаешь. Впрочем, в этот раз повезло: либо она так хорошо спала, либо уже успела поесть, но шия тут не появилась. Но ну, мы с Агни. Насладившись завтраком, все же пересилили себя, встав с кровати. Да, дел еще было много. Я собирался уйти уже сегодня. Но а чего тянуть? Ждать, пока до нас доберутся старейшины и другие желающие. Как-то не горело особым желанием с ними сталкиваться. Просто сидеть заперти в замке шеи Да, сюда они не проникнут. Но и заниматься ничего не деланием слишком долго тоже как-то не дело. Так что именно сегодня. Да и не люблю я долгие сборы и прощания. Учитель все отлично понимает и не будет против. Так все и получилось. Уже часам к трем дням мы уже были готовы выступать, так что сейчас втроем стояли на любимом балкончике главы клана. Значит, ты все же решила отправиться с ним, будто подтверждая свои мысли, кивнула шея. Разумеется, не могу же я его бросить. За ним глаз до да глаз нужен, твердо кивнула Агни. «Это да. Постоянно так и норовитывались какую-нибудь неприятность. Тянет его туда, что ли? Или я его плохо воспитала?» Задумчиво подняв голову к небу, вопросительно произнесла Беловласка. «Нет, скорее, это в его сути. Не вините себя». «Эй, я вообще-то здесь», — недовольно фыркнул на их слова. «Именно. Так что слушай, что тебе говорят», — ехидно посмотрела на меня Шия. «Ты ведь опять лезешь непонятно куда. Хотя, понятно куда». «Самый эпицентр возможных неприятностей. Будто не можешь без этого. Нет, чтобы тихо и смирно сидел в замке. А ты даже недельку не погостил, как уже готовишься сваливать». «Ну...» — замялся я, признавая ее правоту. «Что тут поделаешь? Таков уж я. Зато это помогает мне развиваться ударными темпами. Если бы не это, то я еще долго рос до текущего ранга. Если вообще когда-нибудь смог бы его достичь. Все же вы сами говорили, что без риска маг не может быстро расти». «Это да», — печально вздохнула она. «Вот только обычно такие психи, как ты, мрут, как мухи. А тебе везет. Да, очень везет. Не удивлюсь, если Портуна присматривает за тобой». «Не могу отрицать подобные возможности», — кивнул я. «Хоть многие считают богиню удачи ветреной девушкой, но на самом деле это далеко не так. Официально она замужняя женщина, а замужем она, за кем бы вы думали?» Разумеется, за самым хитрым из богов. Бог золотой торговли МИД ухватил, так сказать, свою удачу и не отпускает ее. Впрочем, если судить по человеческим историям, то она ему никогда не изменяет и не стремится убегать. Так что если удача кому-то благоволит, то обычно до самого конца, если только он сам не натворит что-то, заставляющее ее отвернуться. Именно поэтому я стараюсь, когда изредка наведаюсь в храм всех богов, приносить дары как мужу, так и жене. Вот уж то-что, -что, поддержка этих двух богов мне никогда не будет лишней». «Я присмотрю за ним по возможности», уверенно устоялась на учителя Агни. «Вы ведь знаете? Знаю, отлично знаю», кивнула шея с какой-то грустью, посмотрев на девушку. «Ладно, не буду вас задерживать. Если честно, вам и вправду лучше уйти как можно раньше. С самого раннего утра мой замок начали осаждать старейшины. Пришли в себя, наконец, после вчерашнего. И, разумеется, у них... Огромное количество вопросов, как ко мне, так и к вам. Нет, в замок они никак попасть не смогут, это я гарантирую. Но в поселение клана вам путь заказан, так что лучше вам свалить отсюда, пока они не успокоятся. Не сидеть же все время здесь». «Хорошо, учитель», — поклонилась Агния. Но я просто беззастенчиво обнял Беловлазку, прошептав ей на ухо. Все будет хорошо, и спасибо, учитель». ну вот опять начались эти нежности. Ну все, все, палите уже давайте». Замахала она руками, стоило только мне разжать объятия. Впрочем, я слишком хорошо ее знаю, она просто застеснялась. И как бы мне не хотелось насладиться этим прекрасным зрелищем подольше, все же пришлось исполнить ее просьбу. Так что, подхватив Агни под ручку, я просто телепортировался отсюда. Благо, с разрешением владельца защиты замка это была не проблема. Направление до нужного места я заранее посмотрел на карте, так что сейчас было достаточно всего нескольких прыжков, чтобы добраться до него. Можно было бы и быстрее, но приходилось корректировать курс по ходу дела. Все же я там никогда не был и не мог сразу же телепортироваться на место. И вот вскоре мы уже стояли перед вратами портового городка. Местечко мне как-то сразу не понравилось. Стены хоть и каменные, но довольно обветшалые. Видно, что давно не ремонтировались. Стражники расхлябанные, разве что слабенький маг среди них был. Именно он, едва увидев нас, сбледнул и тут же зашептал что-то пожилому стражу. Так что нас пропустили сразу. Но оно и понятно, если парень ощутил даже частичку наших сил, то желание останавливать таких магов отпало сразу же. Может, я еще это и сам плохо осознаю, но маг ранга бессмертного теоретически способен уничтожить целый город. Хотя, почему теоретически? Фактически! Был в истории такой случай, а в этом городке явно нет ни одного достаточно сильного мага, чтобы противостоять нам. Вот и получается, что проще всего просто проигнорировать и не мозолить глаза во избежание всяких инцидентов. Уверен, уже через полчаса все стражи и иные влиятельные люди в городе будут знать о нашем прибытии. И тут вопрос, победит ли в ком то из них желание наживы вместо чувства самосохранения? Вот и посмотрим. Но пока мы просто шли, осматривая город. «Мне не нравится это место. Как-то он выглядит слишком... нет. Не бедным, скорее просто запущенным. Люди тут явно не бедствуют, если судить по множеству золотых украшений», — поделилась со мной Агния. «Ну ладно, мы только это. Город как город. Но этот запах...» И она была права. «Запах рыбы...» Более того, очень часто тухлой рыбы преследовал везде. Пришлось даже использовать артефакт, создающий воздушную подушку вокруг головы. Очень полезно для ныряния под водой. да и в таких случаях пригодится. За второй такой же артефакт Флейн неблагодарно кивнула. Что касаемо самого города, тут ты права. Он не должен бедствовать. Да, это не крупный торговый порт, а скорее-таки перевалочный пункт, Но даже так моряки обычно не самые бедные люди. Так что тут вопрос скорее к главе города и тому, сколько денег он кладет себе в карман, вместо того, чтобы заниматься благоустройством города. Впрочем, это вопрос скорее к твоим соклановцам. Город находится достаточно близко к вашим владениям, так что уверен, что кто-то из них должен его контролировать. Как минимум для того, чтобы получать товары, приходящие сюда. Я же не единственный ваш поставщик, так что вопросы к вам. «Ох, будь уверен, когда вернемся, я узнаю, кто отвечает за этот город», — поморщилась девушка, когда ее взгляд упал на почти обрушившееся здание. «Я же сейчас жалел лишь об одном. Почему у Золотой Молнии не было кораблей?» «Да, упущение. Тогда бы не пришлось заморачиваться с поиском необходимого для путешествия. Вот только у нас не было ни одного корабля вообще. Но не было в них нужды, что поделаешь. Все наши пути проходили только по земле». Так что караваны и ничего более. Необходимости в кораблях просто не было, особенно после формирования торгового пути сквозь грозовые горы. Для нас этот окружной путь вдоль континента был просто не нужен. Да, оставались еще, так сказать, внутренние речные пути. Вот только туда мы старались не лезть. Слишком много ограничений. Может, когда-нибудь в будущем. Да и даже если бы были, то сейчас мне они не пригодились. Корабли для речных путешествий и для открытого океана — совсем разное дело. Но вот, похоже, мы дождались того, чего я и ожидал. Похоже, если все сложится удачно, не придется даже гулять по тавернам в поисках подходящего капитана для нашего плавания. Богатый, одетый слуга подбежал к нам, отвлекая от размышлений. «Господа!» — чуть ли не до самой земли поклонился паренёк. «Мой господин просит вас стать гостями в его доме. А твой господин...» «Великий Равит Хакур, мэр этого славного города». «Хм, веди», — ухмыльнулся я, переглянувшись с Агни. «Вот уж не думал, что клюнет сразу такая большая рыбка. Впрочем, я не против. Так будет еще проще». Нас тут же пригласили в подкативший неплохой экипаж и отвезли в центральную часть города. Самое странное началось весьма резко. Лишь одна внутренняя стена, и моментально все вокруг изменилось. Каменная брусчатка резко сменилась ровнейшими и чистейшими дорогами. Вокруг были только каменные дома и зелень садов. Но остановились мы, ожидаемо, возле самого большого из домов, трехэтажного особняка, украшенного множеством различных барельефов и статуй. Если честно, немного безвкусных. Но не мне судить местную моду. Внутри же нас проводили до обеденного зала, в котором стол уже ломился от различной снеди, А за дальним краем стола сидел полноватый, усатый, смуглый мужичок, что, увидев нас, тут же вскочил со своего места. Кстати, он был магом, хоть и всего подмастерья «Ох, я так рад видеть таких людей в нашем городе! Меня зовут Равид Хакур, и я имею честь быть мэром этого городка!» Тут же поклонился он, едва приблизившись, произнеся это слегка песклявым голосом. Блайт. «Огнифлейм», — тут же представились мы. «Приятно видеть таких гостей в моем доме», — вновь склонился он. «Позвольте узнать, может ли скромный мэр чем-то помочь вам?» Только в этот раз, как мне показалось, перед огнем он склонился куда глубже. Ну да, витра тут явно знают и уважают. А мое имя не столь известно. Ну да ладно, это и к лучшему. Сразу к делу, да? Это мне нравится, кивнул я. Нам нужен корабль, хороший, чтобы выдержал долгое плавание по океану. Ох, господа, решили посетить иной континент? Да, бывает иногда, у нас такие путешественники. Хотя чаще всего они отправляются из более крупного города. Впрочем, и у нас есть чем вас порадовать. Материалы из иных континентов сильно ценятся, и пусть это довольно рискованно, но достаточно прибыльно. Так что и у меня есть несколько таких кораблей, что совершили уже не один десяток рейсов. Так что смогут устроить вам превосходную и относительно безопасную экскурсию. Сами понимаете, места там довольно дикие, и смотреть не то, что есть на что, но некоторые достопримечательности найдутся. Только позвольте уточнить. Какой именно континент вас интересует, чтобы я мог подобрать подходящий корабль?» «Варк». «Что, простите, не могли бы вы повторить? Мне кажется, я ослышался». Резко сбледнул мужчина. «Не ослышались». «Варк», — ухмыльнулся я. «Но, простите, это невозможно, никак нельзя, туда не плавают. Никто не смеет это делать, слишком опасно. Если приблизиться к континенту слишком сильно, то вас ждет неминуемая гибель». Еще ни один корабль не смог вернуться оттуда. И все же я настаиваю на том, что нам нужно именно туда. Мы готовы заплатить. Очень хорошо заплатить. Сверкнул я появившимися в руках драгоценными камнями. Не в этом дело, господин. Да, моряки любят деньги, но своей жизни они любят куда больше. Ни один из них не решится на подобное. Это смертный приговор. С ужасом смотрел он на меня. В этот момент появления драгоценных камней во взгляде на мгновение и мелькнула алчность. Но есть ведь какое-то безопасное расстояние, чтобы посмотреть на континент со стороны. Этого будет достаточно. Должна быть определенная зона, за которую моряки стараются не заплывать. «Ну, если не высадиться, а просто посмотреть...» «Нет-нет-нет, все равно слишком опасно», — нервно завертел он головой. «Ни за что не поверю, что не найдется смельчаков, что готовы рискнуть за очень большие деньги», — вопросительно посмотрел на него. «Всегда такие были и всегда будут». «Отчаянные парни, конечно, всегда были, но чтобы настолько...» «Впрочем...» — вдруг посветлело его лицо. «Возможно, есть у меня кое-кто на примете...» «Да, точно. Команда Рыжего сильно нуждается в деньгах. Они недавно наткнулись на добычу не по зубам, их здорово потрепали, да еще и ценный груз потеряли. А, то есть, я хотел сказать, попали в шторм, их корабль повредила, да еще и кит попался. Пойдет». Махнул рукой я, сразу догадавшись, про кого он говорит. «Пираты. Ну, как же без них? Это было ожидаемо, что мэр знает местных пиратов и покрывает их. Вот уж в чем а в этом я даже не сомневался. Впрочем, мне было плевать, чем они там занимались. Главное, чтобы доставили до места, а уж свою огнебезопасность от горских разбойников я обеспечить сумею. Да этих не жалко, если что». Правда, оставался вопрос, как потом выбираться с этого континента, если корабль уплывёт. Да, вот это сложный вопрос. Впрочем, кое-какие задумки у меня есть. Банально можно будет проверить телепортацию. Зная точку назначения, да подготовившись заранее, может и получится миновать такое расстояние. В общем, решу по ходу дела, как обычно. «Да, я договорюсь с ними как можно скорее, только вот какое вознаграждение мне можно им пообещать?» — заискивающе спросил тот. «Это определишь сам. Вот только учти, чем меньше заплатим им мы, тем больше будет твоя доля за посредничество», — хмыкнул я, видя, как вспыхивает на его лице жадность. «Совсем не удивлюсь, если мы совсем бесплатно поплывем, так сказать, в оплату долга или что-то типа того. Но так будет и вправду выгоднее. Это знаю я таких». Заломит огромную сумму, большую часть из которой и прикарманит сразу себе. хорошо хорошо-с», закивал он и указал на стол с яствами. «Тогда, пожалуйста, наслаждайтесь едой, пока я займусь делами». «Не стоит. Мы не голодны», — перегнувшись с огня, ответил я. «Просто предоставьте нам комнату, этого достаточно. И буду ждать хороших новостей». «Конечно, слуги вас проводят», — тут же махнул он рукой. Нас тут же проводили до богато обставленной комнаты, где и оставили наедине. Ну, переговоры можно считать успешными, осталось только дождаться. Уверен, даже если одни не согласятся, то он просто найдет кого-то иного. Страх быстро прошел, и сейчас у него в голове лишь одна жадность, главное ведь, чтобы мы заплатили и свалили из его владений. Это так и читалось в его глазах. Но дальше не важно, что с нами станет. Но меня этот подход более чем устраивал, ведь когда мы вернемся, его тоже ничего хорошего не ждет.